Глава 40. Седьмой лорд. Джан Чинлин почувствовал головокружение. Должно быть, начал действовать яд скорпионов. В ушах гремело, внешние звуки доносились глухо, будто сквозь толстый слой ваты. Он смотрел, откуда прилетела стрела, и увидел двух мужчин. Один из них держал небольшой арбалет. Он был одет в темно-синей одежды с развивающимися рукавами. Широкий ремень опоясывал стройную талию. На боку виднелась флейта Сяо из белого нефрита. Не похожий на воина или ученого, он выглядел скорее как аристократ, купающийся в роскоши. Казалось, его персиковые глаза улыбались, но при внимательном рассмотрении взгляд, направленный на последнего живого скорпиона, и холодом. Сквозь пелены тумана в голове Джон Чинлина пробилась мысль, что этот мужчина был самым красивым человеком из всех, кого он когда-либо видел. У второго, новоприбывшего, одетого в черное, лицо было ледяным, на его плече примостился небольшой соболь. Оставшийся смертник на мгновение заколебался, но затем метнулся в сторону человека с арбалетом. Джан Чидлин успел лишь почувствовать возле уха резкий свистящий порыв ветра, прежде чем осознал, что живой скорпион стал мертвым скорпионом. Мужчина соблем неожиданно оказался рядом, хотя еще секунду назад находился в отдалении. Наклонившись, он осмотрел раненую руку Джан Чинлина и нажал несколько акупунктурных точек, затем прижал к губам мальчишки лекарственную пилюлю. Проглоти это противоядие. Не заботясь ни о чем другом, Джан Чинлин изо всех сил попытался схватить человека за одежду. Гу Гусян Дзе, пожалуйста, спасите. Он выложил всю энергию, чтобы попросить о помощи, но слова превратились в неразборчивый набор звуков. И все же человек в широкой мантии с каким-то чудом мог расслышать и переспросить. Помочь кого-то спасти? Где эти люди? Джен Чидлин слабо указал пальцем направление. Гу! Гу! дзе, -дзе Спасите ее! Пожалуйста, спасите! Человек в черном поднял голову и посмотрел на своего спутника. «Почему ты медлишь?» — сказал последний. Мужчина снял соболя с плеча и передал человеку в синем. Будь осторожен, я ненадолго. Он повернулся, и черный силуэт испарился. Джан Ченлин мог только беспомощно смотреть в направлении исчезнувшего человека. Мужчина в синем помог ему сесть и проинструктировал: "Закрой глаза, сконцентрируйся, не позволяй воображению разыграться. Сначала сохрани свою маленькую жизнь, после будешь беспокоиться о других вещах". Джан Чинлин понимал, что тревога бесполезна, поэтому повиновался наставлением обволакивающего голоса и закрыл глаза. Соболь соскользнул с плеча мужчины на землю и принюхался, втягивая воздух. Смешание железного запаха крови и аромата благовония от одежды мужчины в синем было последним, что почувствовал Джан Чин Лин перед тем, как потерять сознание. Когда он очнулся, небо совершенно потемнело а не менее в теле от яда исчезло, и Джан Чин Лин медленно поднялся с земли. Голова еще кружилась, и мысли отказывались собираться в кучу. Он не мог четко вспомнить, почему находится в подобном состоянии, когда услышал девичий возглас «Ха-ха! Наконец-то проснулся!» Радость заполнила его сердце. Он повернулся и увидел изрядно потрепанную, но вполне целую гусян. Ее раны были аккуратно перевязаны, И в настоящее время она грелась у костра. Чьи-то мозолистые пальцы взяли запястье Джан Чинлина, чтобы проверить пульс. я рассеялся. Минутку спустя объявил человек в черном. На пытливый взгляд Джан Чинлина он лишь коротко кивнул, отошел и сел под деревом с прямой, как кисть для каллиграфии спиной. Сбоку его точеный профиль выглядел вырезанным из камня. Джан Чинлин с удивлением ответила, что Гусян смотрит на этого человека взглядом, полным восторженного благоговения. Казалось, даже она старалась держаться потише и сдерживала обычную, свойственную ей болтливость. «Благодарю, большое спасибо двум храбрым господам за наше спасение!» – нескладно пробормотал Джан Чинлин. «Нет нужды», – человек в черном почти неуловимо кивнул и отвернулся. Проследив за его взглядом, Джан увидел мужчину в широких одеждах, который на этот раз держал в руках не арбалет, а охапку дров. Человек в черном собрался встать, но Гусян подскочила первой. «Седьмой лорд, сядьте, пожалуйста! Садитесь, пожалуйста!» Она поспешно забрала ветки. «Предоставьте это мне! Почему вы решили взять заботу о дровах на себя? Все верно! Я в первую очередь служанка!» Прекрасные персиковые глаза седьмого лорда согласно прикрылись и красиво изогнулись от улыбки. Он позволил гусян забрать растопку и сел рядом со своим спутником. Тот, неизвестно откуда достал небольшую изящную грелку для рук, вручил ее седьмому лорду, и ловко убрал прилипшие сухие листья с его рукавов. Возможно, воображение Джан-Чинлина слишком разыгралось. Но ему почудилось, что в то мгновение мужчина из бесчувственной каменной статуи превратился в человека из плоти и крови, а его взгляд потеплел. Даже молчаливое взаимодействие этой пары передавало ощущение чрезвычайной близости и понимания друг друга. Седьмой лорд обратился к мальчику. «Тебе лучше?» Услышав его негромкий, но чрезвычайно приятный слуху голос, Джан Лин неожиданно почувствовал, как кровь прилила к щекам. Он поспешно наклонил голову и кивнул. Однако, желая получше рассмотреть мужчину, кратко взглянул на него из-под ресниц. Красота женщины, которая подошла к ним в таверне, была совершенной, но Джан Чин Лин подумал, что и по сравнению с этим человеком лицо женщины выглядело нарисованной маской, банальной и искусственной. «Как тебя зовут?» — спросил седьмой лорд. «Те люди...» Джан не успел среагировать. Гусян, подкидывая дрова в костер, начала тараторить. «Он мой младший брат, поэтому, естественно, его фамилия тоже Гу. Нас наняли для работы в имении. Я была горничной, а он прислуживал господину. Но потом в дом пришла беда. Мы не знаем, кто эти люди и зачем они пришли, но они намеревались убить всех, включая нас, простых слуг». Какие мерзавцы! Если у них когда-нибудь появятся потомки, уверена, их настигнет кара, и все будут ленивыми уродами. Нам повезло, что вы двое. Человек в черном поднял голову и пристально посмотрел на нее. От этого взгляда быстрая речь гусян сбилась на полусловий, а ее широко раскрытые глаза забегали по сторонам. Она болтала несусветную чушь, но седьмой лорд не стал возражать, предпочитая перевести тему разговора, и дружелюбно сказал. «Вы оба ранены, было бы лучше отвезти вас в гостиницу, но, по словам девушки, в городе вас выслеживают сообщники нападавших, это будет небезопасно, так что нам придется заночевать здесь и придумать другой план на утро. Скажите, вам есть куда пойти?» Он говорил неторопливо и мягко. Обычно таким тоном успокаивают маленьких детей. Джан Чиндлин снова захлестнула всепоглощающая жалость к себе. Было ли место, куда он мог пойти? Отец погиб. Вся его семья уничтожена. По достойным или недостойным причинам каждый встречный пытался его похитить. Он чувствовал себя испуганной раненной птицей, мечущейся между бесчисленными стрелами, слопающимися от усталости крыльями. Каким бы огромным не был мир, в нем не было ни единого безопасного места, чтобы приземлиться и перевести дух. Глаза защипало от навернувшихся слез, но он промолчал, вместо него заговорила гусян. До того, как мы попали в ту западню, мы планировали встретиться с моим господином и шифу этого мальчишки, но мы не ожидали, что враги настигнут нас так скоро». Мы бежали от преследования, не разбирая дороги, и теперь неизвестно, удастся ли нам когда-нибудь встретиться с ними. Вспомнив о Цао Вэйнине, Джан Ченлин дополнил рассказ, важный по его мнению информации. И еще Цао Дагэ, его вела группа странных людей. Гусян остро зыркнула в сторону этого простака, безволно намекая, что кому-то стоит придержать язык за зубами. Джан Же поглощенный ощущением собственной брошенности, на произвол судьбы, сообщение не принял. «Что за странные люди?» — продолжил расспрос седьмой лорд. «Карлик и беликан, а еще старая бабушка и дедушка, одеты в яркие цвета», — бесхитростно ответил мальчишка. Гусян подняла глаза к звездному небу, мечтая стукнуть Джен Чин Лина так сильно, чтобы тот снова отключился. «Кто бы это мог быть?» Судя по всему, седьмой лорд не понимал, о ком шла речь. Карлик и великан — это дух земли Фэн, -сяу -фэн и его раб Гаушань Ну. Люди в ярких одеждах, они, вероятно, столкнулись с Персиковой Матроной и Ивовым дедушкой, ответил человек в черном. Он повернулся к Джан Чинлину со сверкающими молниями глазами и сурово спросил. Хоть этой сомнительной личности, им дорога репутация, они не стали бы действовать сообща с ядовоитыми скорпионами, «По какой причине они преследуют тебя?» От его взгляда грудь Джан Чин сдавил ледяной обруч, и ему резко перестало хватать воздуха. Седьмой лорд рассмеялся. «Ха, «Маленькое ядовитое создание, не пугая ребенка!» Человек в черном сразу опустил глаза, да и в целом начал походить на медитирующего монаха, которому ни до чего нет дела. Седьмой лорд посмотрел на явно нервничающую гусян, а затем снова повернулся к Джан Малыш, позволь спросить, у твоего шифа фамилия Джоу. Опасаешь, что Джан Чин-лин простодушно выложит все как на духу? Гусян ответила за него. Нет, фамилия этого старого грязного извращенца не Джоу, а Тан. Она оплашала, рассчитывая на здравый смысл со товарища. Джан Чин Лин нахмурился и пришел к праведное возмущение. Что за вздор ты несешь, мой шифу вовсе не старый, не грязный и не извращенец? Руки гусян задрожали от желания придушить эту тупицу. Седьмой лорд громко засмеялся, качая головой. «Откуда взялась эта озорная и умная девчушка? Полно тебе прекращай, мы не враги вам. На самом деле твой Джоу Шифа мой хороший старый друг». Глаза гусян забегали по сторонам, пока она раздумывала над ответом. «Хорошо, тогда вам наверняка известно о его внешности, как он выглядит и как его имя». Его фамилия Джо, а имя, седьмой лорд, прервался и в задумчивости прикрыл глаза. Джоу Дзышу. Старый плут, предпочитающий скрываться за полуправдой. Конечно, он не назвался бы настоящим именем, но какой бы псевдоним он взял? Подняв веки, он увидел, что гусян широко раскрытыми глазами пристально уставилась на него, даже не моргая. Находя ее реакцию весьма забавной, Он тем не менее отметил, вопрос юной девушки в самом деле его озадачил, а уж через миг его озарило. Его зовут Джоу Сюй, не так ли? Сюй, как вывовы сережки, из тела подобно плывущему облаку, сердце подобно сережке на ветру, и у него есть брат по имени Джоу Юнь. Что касается того, как он выглядит, ну, я не могу точно знать из-за его пристрастия к маскировке, хотя неважно, как часто он меняет лица. В конечном итоге все заканчивается выбором жалкого облика с нездоровым желтовато-зеленым оттенком кожи и непривлекательными чертами лица. Я прав? Он схитрил, так как не мог быть уверен, какой псевдоним использовал Джоу Дзышу, джо Юнь или джо Сюй. Но, учитывая размах фантазии этого человека, его склонность к полуправдам и приверженность привычкам, наиболее вероятными были эти два имени, и он угадал, что. «У Джоу Сюи есть брат», — сказала Гусян, то ли с удивлением, то ли с сомнением. Джоу Цзишу оставался для нее загадкой. Кроме слов Ваньки Сина о том, что он мог быть бывшим главой Тэнчуан, она понятия не имела, откуда он пришел, куда собирался, к какой школе или клану принадлежал. Естественно, она никогда не слышала ни о каком брате. Гусян решил изменить тактику. Ведь если здраво рассуждать, эти двое мужчин были очень сильны. Она не была уверена насчет седьмого лорда, но человек в черном, несомненно, был одним из самых могущественных людей, которых ей довелось встречать. Даже с ее господином он был бы как минимум на одном уровне. Для этих двоих покончить с ней Джан Чинлином все равно, что раздавить пару жуков, поэтому у седьмого лорда не было причины лгать, и Гусян поверила ему. Седьмой лорд увидел. Что два маленьких беглеца купились на его уловку, опустил взгляд на мерцающее пламя костра и улыбнулся. Таким образом, на утро Гусян и Джан Ченлин ушли с двумя мужчинами. Осторожно, стараясь не привлекать внимания, седьмой лорд привел их в мельниную лавку. Приказчик и пеньань, похожие на маньтоу, с большим почтением встретили и поприветствовали пришедших. Они уважительно называли седьмого лорда господином от человека в черном великим шаманом. Все гости разместились за столом в отдельной комнате. Седьмой лорд распорядился подать чай и закуски. После завтрака он с энтузиазмом предложил великому шаману скоротать время за бойцы. Солнце приближалось к зениту, когда в комнату чуть ли не бегом влетел Пинь-Ань. «Господин Джо обнаружен и уже здесь!» Седьмой лорд отбросил партию, встал, убрал бледные руки в рукава и радостно улыбнулся. Встреча со старым другом вдали от дома. Одно из четырех величайших благословений жизни. Пень-ань, поторопись и пригласи его.